Глава двадцать третья. Стояла у стенда, удивляясь себе. Вроде сдала последний экзамен, а радости не было. Совсем. Даже не поняла, как моя рука оказалась в чужой ладони. Холодной. Насколько сейчас ощущала. Рядом стоял Александр. Вздрогнула, но тут же успокоилась. Он играл свою роль. Не знаю, кто из девчонок его попросил, но уже через день он ждал меня у общежития, чтобы отвезти в университет. «Малышка, ты как?» Раздражала, когда он так меня звал. «Только не от него!» «Да нет кого!» – кивнула и хотела пройти, но он остановил. «Пойдем сегодня на тусовку. Тебе понравится. Она не пойдет!» – вздрогнула, услышав голос Никиты. Вернулся. Его не было две недели, находился в реабилитационном центре Реот в Израиле. Улетал с костылями, вернулся на своих двоих. Была приятно удивлена, да что там, в восторге. Не верилась. Хотелось закричать от счастья, но вовремя себя сдержала. «Это почему?» – выдавила из себя, стараясь не показывать свои эмоции. «Потому?» – произнес он и перехватил за руку. Попыталась вырваться, ну куда там, хватка медведя. Даже на какой-то момент страшно стало. «Отпусти мою девушку!» – рявкнул Саша, встав на пути у Белова. «Тебе приснилось? Она только моя, свободен!» Разозлилась, понимая, что не к добру это столкновение, резко ударила по руке и выкрикнула. «Оставьте меня в покое!» Не знаю, что я сделала, но Никита некоторое время стоял, а потом медленно отпустил. Не верилась, поэтому продолжала смотреть ему в глаза. Не могла оторваться. Среагировала на хихиканье. Внезапно поняла, что мы не одни. Все любопытные смотрят. В ужасе окинула всех взглядом и остановилась на парнях. Никита сдерживал себя. В то время, как Саша желал наброситься. Только зачем? Сделала шаг и обратилась к Савкину. «Пойдем». «Он должен...» Он пыхтел, злясь на Белова. «Мы уходим» попросила и потянула его за руку. Чёрт, надо же так. Мы поспешно покинули территорию Невера и направились к парковке. Стоило только зайти за угол, отбросила ладонь Александра и пошла по дорожке. Почти бежала, пока громкие слова не ударили в спину. «Он тебе нравится?» Обернулась. «Нет». Прошептала, понимая, что люблю Белова, а вот нравится – это не к нему. Он меня раздражал. «Ты обманываешь меня!» Закричал Савкин, а потом подошёл и притянул к себе. «Ну, я докажу, что я лучше». Саша. — Ты поймешь, — повторял он, вглядываясь в мои глаза. — Ты только играешь. — Играю? — Он отшатнулся. — Считаешь, я играю? — Настя попросила тебя. — Попросила, но по плану не получилось. А знаешь почему? Да потому что я тебя люблю, ты мне сразу понравилась. Ты ведь знаешь. Но ты думаешь о нем. Он ведь использовал тебя, поиграл. Почему реагируешь на этого подонка? — Перестань, — уверенно сказала и только пошла, как он перехватил за руку и оказался рядом. «Жень, дай мне шанс, пожалуйста, и ты не пожалеешь!» И тут увидела Белова, двигающегося со стороны центрального входа. Он увидел нас и остановился. Повинуясь странному порыву, я сделала шаг и, поднявшись на цыпочки, потянулась к лицу парня, чуть касаясь губ, но странно ничего не произошло. Совсем. Четко поняла, что нет смысла Савкину что-то доказывать. Он не вызывает ничего во мне. Только как друг. Именно так. Хотела отойти, но парень посчитал мою слабость согласием. Он притянул к себе и поцеловал. Сильно, с напором, пытаясь что-то доказать. Стояла, как кукла, и ждала, когда все закончится. И когда этот момент настал, я тихо проговорила. «Мне нужно идти». «Я тебя отвезу». «Нет». Буркнула и вдруг уловила, что к нам направляется Белов. И настроен он был очень агрессивно. Кивнула и быстро проговорила. «Поехали». Уже через минуту мы выезжали с парковки. В момент, когда парень уже достиг, мы рванули к основной дороге, не удержалась и посмотрела в зеркало, ощущая каждой клеточкой своего тела злость и отчаяние Белова. Он был в ярости, но я не сомневалась. Он успокоится».